Мы не сразу вернулись в Нью-Йорк. Все хотели в Танжер, так что я согласился, а Вальдо балард с которым мы встретились в Париже, решил поехать с нами. Сестра Вальдо была замужем за Фиделем Кастро, который развелся с ней прямо перед самым своим премьерством. Ходили слухи, что Вальдо бежал с Кубы с миллионом долларов в чемодане. Он был очень щедрым и многое делал для других, так что если чемодан был, он кормил многих. Ранее, в том же году, Мы сняли жизнь Хуаниты Кастро в его квартире на 10-й улице в вилледже по сценарию Ронни Тавелла, вдохновленного Вальда, игравшим одну из ролей. Куба была тогда острой политической темой. В прошлом декабре Чагевара выступал на нашей улице в штабе Объединенных Наций с речью. Помню, они только установили там витражные окна марка Шагала. В нашем фильме группа людей обсуждала педиков сахарных плантаций. Все умилялись идеей, что Рауль, брат Фиделя, министр обороны или что-то в этом роде, был трансвеститом. Вот бред. И еще бредовья были сняты на пленку попытки Фиделя стать голливудской звездой. Мы пробовали обнаружить его в фильме «Эстер Уильямс», где, как клялся Вальдо, он снимался в массовке. Я был счастлив, когда мы уезжали в Танжер из Парижа, потому что из-за всей этой шумихи, поднятой французской прессой, Был почти уверен, что Пикассо о нас, наконец, услышал. Как-то мы сидели в уличном кафе, и зашла маленькая полома Пикассо. Джерард ее тут же узнал по фото в ВОК. Пикассо был моим самым любимым художником за всю историю, потому что он был очень плодовитым. Танжер насквозь провонял мочой и дерьмом, но из-за всех этих наркотиков считал, что там классно. Когда мы, наконец, сели в самолет обратно в Нью-Йорк, уже и ремни пристегнули, и все такое, Чак вскочил и сказал, «Подождите, я сейчас». Он выбежал из самолета и исчез. Мы взлетели. Весь полет через Атлантику я голову ломал, знал ли Чак что-нибудь такое, чего не знали мы, к примеру, что в самолете бомба или в багаже наркотики. Когда мы проходили таможню, меня основательно досмотрели. Еду из Танжера, еще бы. Я был уверен, что у Эдди... Будут налоговые неприятности из-за двух норковых шуб, в смысле июнь на дворе, но ее они даже не проверяли. Чак прилетел следующим рейсом. Я подумал, что он мог удрать из-за какого-нибудь своего космического озарения, будто самолет разобьется. Он же был из Гарварда, колыбели ЛСД, впрочем, я так ничего и не выяснил. Из Танжера мы привезли много полосатых бурнусов, которые потом мелькали на множестве фотографий и в фильмах того периода. Мы поехали прямо из аэропорта в Вильдж на двойной сеанс «Вечера трудного дня» и «Голдфингера», а потом прямо в Артур, даже вещи домой не закинули на той же машине. Как заходишь в Артур, прямо перед тобой ресторан, а направо танцевальный зал. Все такое блестящее и темное. Это был, конечно, клуб Сибил Бертон Кристофер, а сама Сибил была жизнерадостной общительной женщиной. Все у нее было смешно, прикольно, праздник, из тех энергичных англичанок, которые хотят, чтобы всем было весело. В Артуре я встретил множество звезд, Софи Лорен, Бет Дэвис, всех, кроме Лиз Тейлор Бертон. Но самым волнующим было знакомство с астронавтом Скоттом Карпентером. В самом начале июня 1965 два американских астронавта осуществили первый выход в открытый космос. Когда жизнь моя в Нью-Йорке устаканилась, мы с Айвеном обсудили мое решение уйти из живописи. Я ему как другу сказал, я прекратил рисовать Айвен. Может, иногда выполню заказ или портрет напишу, но мне уже скучно. Айвен понял, что я имею в виду. Мне не хотелось без конца эксплуатировать успешные темы. Он сказал, как это замечательно, что я способен сделать новую карьеру в кино. Я снова спросил его, не хочет ли он как-нибудь у меня в фильме появиться. А он ответил, о, нет, Энди, я слишком уж благоразумен. К тому моменту, когда я объявил о своем уходе, на поп-арт наконец обратили пристальное внимание историки искусства и музеи. В конце июня в одну из очень жарких ночей На фабрике была большая вечеринка, посвященная книге Джона Рубловски и Кейна Хеймана «Поп-арт», и все просто задыхались. Потная девчонка в пластиковом платье от курежа сказала мне, что носить его все равно, что сидеть голышом на плите, все липнет. У нее был экземпляр книги, и она попросила меня подписать его. Пролистав текст и посмотрев иллюстрации, я остался полностью удовлетворен своим решением. Главное в поп-арте уже было сказано.